Глава двенадцатая «Именем Белой руки и её главного жреца Капеллана остановитесь, исчадья тьмы!» Конечно, мы остановились. Не потому, что мы исчадья тьмы или нас так взволновало имя жреца. Просто нашу пешую прогулку в склеп, где хозяйственный вампир припрятал собрание сочинений почившего лича Хизариуса, невежливо прервали. Какие-то мужики в костюмах средневековых самоваров, Других ассоциаций их доспехи у меня не вызывали. Их было около дюжины, увешанных оружием и гирляндами, оберегающих заклинаний от магии смерти». «Умеешь с этим обращаться?» С кривой усмешкой Даркфолд протянул мне взявшийся неизвестно откуда меч в ножнах. «А ты как?» Впрочем, пренебрегать любезным предложением, как всякое порядочное исчадие, не стало. «Обойдусь», — лаконично ответил он, и из широких рукавов потрёпанной рубашки выскользнули два длинных кинжала. Голтот вытащил двуручник прямо из воздуха. Меч — достойный повелителя тьмы, длиной почти полтора метра. Он без особых ухищрений положил его на плечо. Вампир похабно осклабился, смерив взглядом клинок. «Удивлена?» — усмехнулся Дан, переключая моё внимание на себя. «Правильно, в общем-то, сделал. Я уже открыла рот для дискуссии на тему зависимости длины оружия от длины языка его обладателя. А так как пока мы были в одной лодке, раскачивать её не стоило». С усилием проглотив язвительные аргументы, я кивнула. «Вампиры?» – начал познавательную лекцию эльф, проверяя свой лук. «Трансформируясь, могут спрятать на теле всё, что угодно. Когда наш вампир в цитадели потерял контроль над человеческим обликом и принял свой нормальный вид, у него наверняка проявился весь его арсенал. Подкрепившись кровью, он смог замаскировать оружие, но на обратную трансформацию в человека сил уже не осталось. Я грамотно излагаю «достопочтенный граф». Эльф отвесил шутовской поклон. «Поражён вашей осведомлённостью, хозяин!» буркнул Даркфолд. «Видимо, эта информация не была общедоступной». «А маги уровня Голтода могут вообще кроить ткань мироздания по своему разумению, в том числе и устраивать такие потайные карманы, доступные им в любой момент. К счастью, таковых во всём мире можно по пальцам пересчитать», — закончил Арданиэль. «Я взвесила меч. Тяжеловат, конечно, таким махать вмахаешься. Подумала-подумала и...» Футболка повисла жалкими лохмотьями на широкой рельефной мускулатуре полуоборотня. Джинсы затрещали, но каким-то чудом выдержали. Совсем другое дело. Меч вампира взлетел вверх, как пушинка. Вид нашей разношерстной компании должен был заставить противника усомниться в собственных намерениях. Дан вскинул лук, брусничка, неразлучные арбалеты. Вампир без затей улыбнулся во все клыки, принимая боевую стойку. Гол тот поднял двуручник, и знакомое свечение от пальцев колдуна оплело меч по всей длине. А я подумала о том, что драться в общей свалке, остро отточенной метровой железякой ночью и с мертвяками, совсем не то же самое, что днём и с живыми. Но ребята-самовары всё же приближались. Лица некоторых не были закрыты забралами, и из-под шлемов на нас смотрели суровые взгляды закалённых в боях мужчин. Эдакий спецназ по истреблению нечисти. Железом были вооружены не все. Особая группа в центре этой компании была вооружена какими-то палками, бутылками и прочей ерундой. Даркфолд презрительно скривился. Как истинный вампир, он горел от серебра, недолюбливал осину и скептически относился к канистрам с водой, которые жрецы культа Белой Руки настойчиво выдавали за слезы сильно расстроенных девственниц. Что за напасть огорчало их в таком количестве, они предпочитали скрывать. «Ну что ж», — мелькнуло в голове, и меч встретил первый удар. Не знаю уж как, но он выдержал. Если честно, внутри немного потряхивало от неуверенности, что не успею парировать, никогда не увлекалась фехтованием. Но раз за разом руки разворачивались так, что остриё меча противника оказывалось в каких-то сантиметрах от меня. В тот момент, когда я почти достала мужчину в закрытом шлеме, предплечье будто обожгло. Чей-то меч на излёте удара чиркнул самым кончиком. Стало как-то очень обидно, И, покончив со своим противником, я резко развернулась в ту сторону. На меня уставились ярко-синие глаза совсем молодого парня, может, даже младше меня. «Может, извинишься?» — рыкнула я. «Ты есть нечисть!» — храбро рявкнул он, замахиваясь от плеча. «Вы не оригинальный мой юный друг!» — разбивая его меч в осколки, выдохнула я. Эльфийский клинок Дана с легкостью отражал атаки здоровенного тесака. Брусничка ловко орудовала катанами, в руках голтода с обманчивой легкостью опускался и снова поднимался меч они парировали наносили и отражали удары с олимпийским спокойствием труднее всего приходилось вампиру в него целились ребята из центра круга слезы девственниц они прыскали из устройств больше всего напоминавших водяные пистолетики. и не то чтобы дарркфолд спешил гореть от этой чудо жидкости но он был уже весь мокрый что то тупо ударило меня в висок да сколько ж можно вслух возмутилась я а в замерцавшем сознании пронеслось, что давно пора обзавестись шлемом. «Рина, всё кончилось!» — это была брусничка. Я покачнулась, попытавшись опереться на меч, перевела взгляд на спутников. Арданиэль даже в рассечённой на лоскутки рубахе выглядел как модель. Брусничка, тяжело дыша, прижималась к нему, хотя я заметила, что делает она это не совсем из-за царапины на руке. Рубаха Даркфолта превратилась в лохмотья пропитанные кровью. Некромант выглядел ещё хуже. Реальность снова поплыла перед глазами. Последнее, что запомнилось, — желание аккуратно сесть на землю. Открыв глаза, я обнаружила вокруг себя неизвестный ландшафт. Лица, склонившиеся надо мной, не вызывали в мозгу никаких ассоциаций. «Так, что за ерунда? Что вам от меня надо?» Я попыталась вскочить, но получилось плохо. Голова закружилась, а в глазах всё поплыло и раздвоилось. «Рина!» Очень взволнованная блондинка уставилась на меня с неподдельным сочувствием. «Марина!» — поправила её я. Очередная попытка сесть и осмотреться увенчалась успехом. Мелочи жизни в виде лохмотьев, в которые превратилась футболка, меня не остановили. Мозг лихорадочно работал, пытаясь выудить из закромов родины, тьфу, памяти, хоть что-то, что могло предшествовать тому, что я открыла глаза, лёжа в чистом поле, в окружении незнакомцев. В ответ на мой растерянный взгляд, Один из них пожертвовал мне свою рубашку, вежливо приняв чёрную рваную тряпку, пахнувшую мужчиной, впрочем, весьма волнующе. Я заметила её обладателю, что лоскутки выглядят не хуже, а даже ещё эротичней, но всё же воспользовалась невиданной щедростью. Тип без одежды выглядел ещё более странно, нежели в ней. Чёткая граница разделяла правую и левую часть его тела. Причём левая была совершенно обычной, а вот правая… Я вздрогнула от неожиданности. Кости, обмотанные жилами и мышцами, имели совсем неживой сероватый оттенок. Я глядела остальных и заподозрила, что моя крыша окончательно съехала. Помимо спортивной блондинки и полуживого мужика, меня окружали эльф, судя по длинным острым ушам, и вампир, совершенно не стесняющийся синеватой кожи, длиннющих клыков и красных глазок. Замечательная компания. На всякий случай я потерла глаза. Ситуацию это не изменило. Но стало спокойней, когда я убедилась, что это не галлюцинации. По крайней мере, не только мои. Друг друга они тоже видят. «По-моему, она не в себе», — сообщил остальным эльф. «По-моему, тоже», — согласился мой благодетель. Они снова посмотрели на меня. Что они от меня ожидают услышать? «Уточните, пожалуйста, суть вашего вопроса». Профессиональным тоном пробормотала я, снова потирая лицо. Нащупала повязку на лбу и ненадолго озадачилась. Четыре пары недоуменных глаз. Одна вопросительна и одна скептически приподнятая бровь. Я повторила вопрос. Тянуть время, вытягивая максимум информации, очень важное качество хорошего консультанта. О, об этом я помнила. А ещё то, что меня зовут Марина, домашний адрес и адрес родителей, пару номеров телефонов, всё связанное с работой и учёбой. Даже свой псевдоним в колл-центре. А вот где я и как тут оказалось, кто эти люди и не только, совершенно не представляла. Кроме этого, память напрочь отказывалась выдавать информацию о том, как нас угораздило собраться такой странной компанией, что мы делаем в этом практически чистом поле, цель прогулки и... Чё вообще? Она нас не узнаёт, констатировал очевидная вампир. тактично уточнила я. Давайте начнём с главного. Я жива или уже того? Голова моя раскалывалась немилосердно, что давала надежду, что я жива, но напрочь отметала вероятность того, что всё мне снится потрогала лоб, убедилась, что повязка на месте. «Рина, ты жива, даже более чем», — уточнил полумёртвый тип. «Это прекрасно», — согласилась я и с непривычным сокращением своего имени, а заодно и с тем фактом, что жива. «Слушай, по-моему, тот одноглазый всё-таки отбил ей голову». Эльф не обратил внимания на мою реплику, задумчиво почёсывая за ухом. «Ну, допустим, одноглазым он стал не без её участия», — задумчиво заметил мой благодетель. Я сглотнула. Быть непонятно где и непонятно с кем было обидно до слёз. В памяти было слишком много провалов. Осмотревшись, я обнаружила невдалеке следы средневековой битвы, судя по обмундированию поверженных. Я что, принимала в этом участие? Тяжкий вздох должен был выразить глубокую задумчивость. Я неизвестно где и неизвестно как. Это меня озадачивало. На задворках сознания билась мысль, что всё тут ясно, надо только вспомнить. «А как она тебя в чувство приводила?» «Это ушастый». «Я не буду», — смущенно помотал головой собеседник, тот самый, что пожертвовал мне одежду. Я подняла голову, щурясь против солнца, и посмотрела на своих, видимо, соратников. Решив, что, раз они так трогательно меня опекают и искренне переживают, доверять им можно. И я решилась. «Блин, да расскажите уже мне хоть что-нибудь! Я правда ничегошеньки не помню!» Голос осел до сипа, вышло очень жалобно. Откашлившись, я продолжила. И будет очень обидно, если меня всё же пристукнули в какой-нибудь уличной драке, и это особый консультантский ад без интернета, кофе, сигарет и пива. При попытке улыбнуться выяснилось, что губы у меня разбиты, а привкус крови окончательно убедил меня в том, что до окончательной моей аннигиляции врагам, кои явно имели место быть в этой просто фантастической реальности, было всё-таки далеко. Это подняло настроение. Хорошо быть неубиваемой и непотопляемой пусть даже и с некоторыми провалами в памяти. «Эх!» — эльф присел рядом со мной на землю, вытягивая длинные ноги. «Начнем сначала!» Предчувствуя долгий рассказ, я снова попыталась принять горизонтальное положение, с удивлением обнаружив, что полуживой альтруист сидит рядом и совершенно не возражает, что моя голова вольготно устроилась у него на коленях. Я не в первый раз оказалась в дикой природе, населенной эльфами, нимфами, вампирами и бог весь знает кем еще. Эльфа звали сложно и зубодробительно, Арданиэль, но я называла его Дан. Он был моим другом-товарищем, а по совместительству ещё и хозяином леса. Моя капризная память выдала информацию, что это наивысшая должность в том самом лесу, дающая необыкновенную власть и суперспособности, за которые нам пришлось немало побороться в прошлый раз. Я удивилась наличию такого персонажа в собственной компании, и чем это таким особенным я могла ему помочь, но картина понемногу прояснялась. «Тип, любезно поделившийся с тобой одеждой?» «Меня зовут Голтот», — перебил означенный тип Арданиэля. Голос у него был низким и весьма приятным. Я закрыла глаза и сосредоточенно прислушалась. «Я маг смерти, некромант. Нынешнее твоё приключение напрямую связано с желанием поклонников культа Белой Руки проверить меня на огнеупорность». Я не выдержала, фыркнула и открыла глаза. Он говорил ровным голосом. Но было слышно, что за каждым словом он смеётся над незадачливыми преследователями. Судя по оттенкам голоса, настроение у мага было неплохим. Возможно, он радовался удачному для нас исходу сражения, которого я не помню. Но вместе с тем настороженность в голосе присутствовала. Он явно выбирал слова. «И как их успехи?» «Пока, как видишь, все мы относительно целы и частично невредимы». Голос стал более насмешливым и вместе с тем каким-то загадочным, что ли. «Ага, как же? А моя разбитая голова? Это я лицо ещё своё не видела. Кто-то вампир с меня глаз не сводит». «Да всё у тебя в порядке с лицом ми... Рина. Кстати, кровожадный монстр, сам граф Даркфолд, редкий мерзавец, которого я планирую в дальнейшем всё-таки убить. Лесную нимфу зовут Брусничка, она подруга Дана». «Кто бы говорил!» — фыркнул вампир, стараясь обаятельно улыбаться, несмотря на клыки разного размера и потёки запёкшейся чёрной крови на щеке. «Убить он меня, конечно, попытается, но вот получится ли у него это — большой вопрос». Блондинка подмигнула мне, присаживаясь рядом с эльфом, не сводящим недоуменного взгляда с моего экскурсовода. Когда я всё же смогла встать, не опасаясь, что голова разлетится на осколки, мы отправились дальше. На ходу мои старые новые товарищи посвятили меня в цель нашего путешествия. Мы шли в библиотеку. М да мне тоже было смешно, пока голова снова не разболелась порекомендовав спутникам больше так не шутить ибо какая библиотека в три часа ночи то есть в чистом поле я потребовала более подробной информации они резво сформулировали и выдали короткий рассказ о том что ищем мы не абы какое сборище книг а летописи самого хизариуса чем отличался сей достойный муж кроме патологической скрупулезности в конспектировании происходящих вокруг событий они тоже с удовольствием просветили хизариус был личим ага сам себя убил сам себя воскресил И отлично прожил почти две тысячи лет, пока по приказу некоего капеллана его не нашли ребята с белыми руками. Я так чётко себе представила этих симпатичных ребят, что сразу пришла мысль о нашем свидании с ними. Оно, судя по всему, было скоротечным, потому что я всё ещё на зло врагам была жива. Но мои соратники подтвердили самые худшие подозрения. Я не просто пересеклась с этими товарищами, но и не придумала ничего лучше, чем сделать это на узкой тропинке, точнее, в тёмном лесочке. И опять же, не по причине моих девичьих прелестей, а следуя приказу коменданта Цитадели, господина Даркфолта, совершенно случайно оказавшегося вампиром. Понемногу я собирала пазлы воспоминаний об этом мире, определяя свою роль в этом странном мире. Он разительно отличался от того, который я прекрасно помнила. Но свежий воздух, говорят, полезен, а сидячая работа грозит всевозможными болезнями. В свете всего этого я решила наслаждаться прелестями дикой природы по полной программе. Обо мне заботятся сильные маги, вампир не пытается сожрать, нимфа бросается чувственные дружеские взгляды. Лучших вводных и не придумаешь. Поэтому, не забивая и без того несчастный мозг мыслями, я просто топала вперёд. Остановиться на привал было решено, когда солнце вовсю уже гладило горизонт ярко-оранжевым брюхом. Небо походило на внутреннюю поверхность гигантской перламутровой ракушки, а по всем приметам завтра должно было быть тепло. Я, если честно, еле волочила ноги, но упрямо шла вместе со всеми. Пока Дан организовывал костёр, а нимфа отправилась за пропитанием, я путалась под ногами и предлагала помощь. В итоге меня уложили, сказав, что мой нездоровый приступ трудового энтузиазма связан с ударом головы, не иначе. В конечном итоге я отключилась раньше, чем коснулась головой того, что заменяло мне подушку.